Глава 7. Признаться честно, я до сих пор не понимал, что на самом деле произошло. Хотя прошло уже несколько часов. Первое моё указание, которое я отдал после отбытия архимага, проследить за ним, а также постоянно вести разведку по определению места нахождения легионов империи. Первая миссия была провалена уже через час. Разведчики вернулись, разводя руки в стороны, так как маг просто за очередным деревом испарился. Примерно я этого и ожидал, но всё же слишком всё странно, и как-то всё очень хорошо звучит. Не верится мне в то, что император хочет с помощью меня создать ещё одно королевство, которое бы прикрывало его со стороны пустошей. Нет. Поднял я наконец опущенную вниз голову, взирая на четырёх игроков, которых я созвал к себе. Всё не может быть так хорошо. Я просто не понимаю логики императора. Да и кто я вообще такой? Вон один архимаг смог всё наши поселения в стазис ввести, а тут они говорят про целый город. "Сначала деревню", с серьёзным видом сказала Элис. "Нам нужна точка, которую будет в случае чего не страшно потерять". плюс деревня станет символом начала развития нашей цивилизации. «Фига ты размахнулась!» Аж поперхнулся Юрий, который что-то пил из металлического стакана. «Я, конечно, понимаю, что у нас все более-менее хорошо идет, но вот говорить про целую цивилизацию...» «А ты замахнулась!» «У нас пока нет своей цивилизации, ибо мы только встали на путь ее создания». Начал говорить уже я, раскинув в мозгах пару мыслей. Если всё пойдёт хорошо, то наша фракция реально станет королевством, причём первым королевством, где основное население будут составлять монстры. Для людей монстры, а для нас наши граждане. Только ты ещё должен нормально основать своё королевство. усмехнулся Юрий, сделав ещё один глоток напитка, а потом с таким наслаждением выдохнул, что аж самому захотелось попить то, что у него в кружке. "Ну вот с этим у тебя проблемы". "В каком смысле?" вопросительно приподняв одну бровь, посмотрел я на Юрия. "Ну, <къем> начнём с малого". поставил на сделанный самим же Юрием стол свою кружку, взял сделанный им же стул, развернул его спинкой ко мне, сел на него, положил руки на спинку, а свою голову на руки, а потом начал с улыбкой говорить: "У тебя экономика есть?" <кхем> протянул я, а потом глупо улыбнулся, смотря в глаза Юрию, который начал улыбаться ещё шире. Нет, у нас экономики как таковой нет. Следующий вопрос. У тебя есть государственная идеология? Дёрнул двумя бровями Юрий, из-за чего девушки начали слегка хихикать, смотря на его лицо. Только Пони был максимально сосредоточен. Тоже мимо. усмехнулся я, понимая, к чему клонит этот самовлюблённый тип, а я тем временем откинулся назад, оперевшись руками о матрас. Следующий вопрос. Да какие тут вопросы? усмехнулся Юрий, а потом его лицо стало максимально серьёзным. Если честно, то у тебя от всего необходимого есть только уважение преданных тебе людей. У тебя нет основ закона, так называемой конституции. У тебя просто нет никакого законодательства. Нет судов, которые эти бы законы приводили в силу. Нет регулирующего эти законы органа. Конечно, все это слишком рано для нас. Но основы бы надо начать закладывать. Ага, протянул я, смотря по сторонам. Кто у нас с каким образованием? Военный радист, первой ответила Элис. Я тебе уже это говорила. Боевой опыт есть. Ну про тебя я знаю, кивнул я Элис, а потом улыбнулся, увидев удивлённые лица моих товарищей, кроме Пони. Конечно, этот стал каким-то уж совсем непробиваемым в эмоциональном плане, аж жутко. А вот другие не знали, по всей видимости. А ты-то откуда знаешь? хлопнул в недоумении несколько раз глазами Юрий, после спросив у меня: "Да, -да так?" Подал я плечами. "Но ты ещё не ответил на мой вопрос. А как у нас заведено, отвечать вопросом на вопрос невежливо. Можно и догадаться", улыбнулся Юрий. "Столяр, причём уже в пятом поколении". А я тебе про это тоже как-то рассказывал не знаю как так получается но нам всем просто нравилось работать с деревом податливое прочное можно делать из него всё что угодно если руки из правильного места растут забыл бывает Согласился я с ним и пожал плечами, осматривая всю, пока немногочисленную мебель моей комнаты, которая по большей части была сделана Юрием, а другая часть – Дарханом. «Дальше. Сова. Экономист», – как-то неловко сказала девушка, ища взглядом, где бы ей спрятаться. «Кандидат экономических наук. Доцент. Как-то так». «Значит, ты у нас талант и скрывала это?» Поднялся со стула Юрий с грозным и серьезным видом. Потом этот самый стул отодвинул, словно монолит подошел к девушке, а потом его лицо резко преобразилось, его украсила очень добродушная улыбка, а саму девушку он заключил в свои медвежьи объятия. «Ты ж мое чудо!» «Ха-ха-ха-ха!» — указала пальцем в сторону девушки Элис, после ударив себе по бедру. «Тили-тили-тесто!» "Элес", гаркнул я на девушку, из-за чего та замолчала, но тихо посмеиваться не перестала. "Как ребёнок. Вот и что в этом такого?" вопрос я задал, указывая раскрытой ладонью в парочку, которая продолжала обниматься. Только истин Юрию было откровенно пофигу, то вот сова была вся красная, как рак. Забавное её милое личико выглядело, когда она смущалась. Но не надо же над ними угорать. Ладно, встал я с кровати и потянулся. Если так, то надо что-то делать. Элис, ты понятное дело будешь отвечать за военную составляющую нашей фракции. Пока фракции. Вся оборона, всё вооружение, все фортификации на тебе. Если что-то будет хреново в этом плане, с тебя спрошу первый. А так как ты ещё и связист, то тебе надо будет придумать быстрый и достоверный способ передачи информации. Юра повернула с лицом к двум ещё обнимающимся игрокам Элис. Отвлекись на пару мгновений, а то так задушишь малышку. Что такое? Повернулся полубоком к девушке Юрий, продолжая обнимать за талию всё ещё красную сову. У тебя остались связи с внешним миром ещё, уточнила девушка, нарочито достав из инвентаря пару золотых монет и играя ими среди пальцев. Ну, есть несколько знакомых, кивнул Юрий. Но с каждым разом через них работать всё сложнее и сложнее. Понимают уроды, что мы в безвыходной ситуации, пользуются этим. Последний раз комиссия составила половину стоимости купленных предметов. Так вот, куда ты слил двадцать тысяч золотых. Недовольно зыркнула на огромного, хоть внешне и доброго, бугая Элис. Из-за чего тот даже вжал голову в плечи. Ну и пошли они в задницу. Больно-то надо. Буду сама развивать искусство зачарования. Благо у нас много металла ненужного, а он как катализатор магической энергии подойдет. А ты разве для этого не должна быть магом? несколько удивлённо и задумчиво спросил я у девушки, а потом столкнулся с её ехидным лицом. Как я понимаю, нет? Не обязана, верно мыслишь, усмехнулась девушка. Чтобы быть зачарователем, надо просто знать, какие символы надо нанести на пергамент. чтобы тот стал пергаментом для зачарования. Пергаментов мы накупили достаточно, а некоторые знания у меня остались ещё с игры другим персонажем, ну, которая одна из лучших мечниц на севере. Хорошо, кивнул я, а потом посмотрел на парочку. Сова, думаю, ты знаешь, кем ты должна стать в нашей иерархии. Ага, снова покраснела девушка. А ты чего краснеешь? Немного не понял я её реакции на мои слова. Да она просто никогда не занимала такие высокие должности, похлопал девушку по плечу Юрий, отвечая вместо неё. Вот и краснеет, смущается, боится, паникует. Но ничего, я её поддержу. Всё равно в этом немного кручусь. Хорошо, ответил я с особой интонацией, сделав согласные более заметными в слове. «Ну а за тобой, Юр, все внутренние дела. Весь мирный быт. Ну и на майне внешняя политика. Вот и решено». Обсудив еще мелкие аспекты нашего будущего бытия, задав, так сказать, общий вектор нашей деятельности, я вышел на поверхность. Работа, как всегда, кипела, особенно когда меня начали замечать». Уже более 10 жилых домов полностью готовы, построен сарай, загон, обнесено тренировочное поле, создан тир по заказу Легаса, который сейчас там с очень недовольным видом ходил и отчитывал десяток лучников. Создан амбар и почти готова первая линия стен. А получается настоящая цитадель. С теплой улыбкой сказал я, смотря на все это. Главное, не останавливаться на начатом. Пройдя между домиков, я заметил играющих мелких ящеров. Они с каким-то трепетом смотрели на меня, точнее на мой хвост, который я больше не мог прятать. Зато он смотрелся достаточно величественно. Особенно сейчас, когда я надел на себя свой комплект уже несколько поношенных доспехов. Надо будет зайти к Дархану и починить седло, а то смотрится как-то не солидно. А ещё его можно улучшить, а то он по статам уже начинает проседать. Мастер, с уважением в голосе и поклоном встретил меня очередной ящер, который попался мне на пути. Я его тоже поприветствовал тёплой улыбкой и поклоном головы, продолжил свой путь далее. Ребята, к слову, увязались за мной и что-то бурно обсуждали. Их было уже с десяток, что меня несколько удивило. Приятно удивило. Когда первые беженцы прибыли ко мне в логово, мелких было всего несколько особей. При этом один тогда вырос. Кстати, он каким-то образом автоматически получил имя Мелкий, хотя я его так не называл. Чем больше я бродил по нашему городку, тем больше за мной увязывалось ящеров. Все смотрели на меня с каким-то благоговением, трепетом, кто-то даже с надеждой и верой. Странно было ловить на себе такие взгляды, из-за чего я чувствовал себя не в своей тарелке. Хотя, чего душой кривить? Это было, блин, чертовски приятно. Друзья, повернулся я ко всем моим подчинённым лицом, когда оказался на лёгкой возвышенности перед входом в пещеру. Все мы переживаем трудные времена. Это очевидный факт. Но посмотрите, всего несколько недель, а на наших глазах, нашими руками была создана весьма крупная деревня. Я счеры начали с одобрением кивать. Кто-то что-то выкрикивал из толпы. Я смотрел всё ещё возрастающую толпу и понимал, что их тут уже точно больше пары сотен. Блин. А ведь стараниями Майна к нам почти каждый день приходят представители ящеролюдов из остреблённых кланов. Из-за чего их число, если верить счётчику, уже перевалило за 1000. Много. Очень много. Многим просто негде жить. Но нас уже куда больше, чем может вместить в себя наш уютный уголок этого мира, продолжил я вещать перед всеми, стараясь как-то вдохновить подданных. Нам нужно больше места, нам нужно ещё одно поселение, но пока рано об этом. Мы все многое пережили. Кто-то прошёл через мучительные испытания, кто-то потерял всё, чтобы обрести со временем заново. Но мир прежде никогда не видел такого места, где было бы столько представителей вашего нашего вида. Да, я несколько отличаюсь от вас. Я даже больше похожу на тех, кто разграбил ваши дома и убивал ваших близких. Но я не они. Я за мир в ваших сердцах. Я против империи, которой всё равно на ваши жизни, жизни ваших любимых и детей. Я не приму этого. Убить всех людей! Кто-то крикнул из толпы, и его тут же начали поддерживать другие голоса. Нет, нет, нет, помахал я в знак отрицания рукой в разные стороны. Ненависть не выход. Если убивать всех людей, то мы вызовем лишь ещё больше ненависти. Выход для нас честная борьба. Нам нужно завоевать уважение всего мира. Нам нужно, чтобы весь мир знал, что наша фракция, наше племя куда гуманнее любого королевства, любой империи. Запомните, мы можем стать великими только если будем трудиться для блага всех, а не для войны. Но мы не должны никому позволять нами командовать. Мы не должны никому позволять нас унижать. Мы, все мы, я, мои советники, да даже Гектор, все мы – первая и неповторимая фракция, которой никогда не видывал этот свет. Мы для всех монстры, но для себя мы цивилизация, которую будут помнить в веках. То со мной будет строить будущее. Я! несколько голосов раздалось из толпы, потом ещё несколько вяло поддержали их. Кто вместе со мной будет доказывать всему миру, что и мы способны быть одним единым народом? Я! ещё больше ящеров отозвалось на мой зов. Тогда ещё раз спрошу: Улыбнулся я во все свои тридцать два, начав орать так сильно, что мой голос достиг ушей каждого находящегося тут ящера. «Кто со мной будет строить светлое будущее для нашей цивилизации? Кто со мной? Мы!» Взорвалось в едином порыве множество глоток. «За Итуленс!» В голову пришло название для моей фракции. «Внимание!» Вашей фракции присвоено название Итуленс. Бонус всем жителям вашей фракции плюс 1% ко всем характеристикам. Внимание! Вы создали идеологию своей фракции «Первые в своем роде». Ваша фракция считается первой, которая состоит не только из представителей рас, похожих на людей, но и из монстров. Представители рас, похожих на людей, вошедшие в вашу фракцию, получают бонус к регенерации здоровья, остальные разумные расы получают бонус в размере 0,5% ко всем характеристикам. «Вот это, я понимаю, речь толкнул! Вот это эффект! Аж гордость берет, смотря на дружно скандирующую название фракции толпу! Черт, дери, реально приятно! И ту лэнс! И ту лэнс! И ту лэнс!» Скандировала толпа ящеров. Где-то даже я видел парочку гнолов. Но оно не суть. Главное, что сейчас у всех дух оказался приподнят. Всё же не мастер я толкать речи, вот прямо так и думается, что где-то я запорол хрень, но у меня есть идея, как всё сгладить. Повар, крикнул я в пещеру. Выкатывай бочки, доставай яства, сегодня будет пир.